на голову недавно умершего известного ученого-хирурга профессора Доуэля, прославившегося своими опытами оживления органов, вырезанных из свежего трупа. Лоран не раз была на его блестящих публичных лекциях, ей хорошо запомнился этот высокий лоб, характерный профиль, волнистые, Посеребренные сединой густые русые волосы, Голубые глаза. Да, это была голова профессора Доуэля, Только губы и нос его стали тоньше, Пески и щеки втянулись, Глаза глубже запали в орбиты, И белая кожа приобрела Желто-темный оттенок мумии. Но в глазах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 и вывел из лаборатории. «Это ужасно! Это ужасно!» — повторяла Алуран, опустившись в кресло. Профессор Керн молча барабанил пальцами по столу. «Скажите, неужели это голова профессора Дуэля?»